Глава седьмая Линия Терминатора Хам ты, Изотов, и больше ты никто Полный концентрированной досады голос козы донёсся до меня в полусон Хамло, гад и импотент Сквозь ватную тяжёлую дрёму я чувствовал, что кто-то зачем-то меня щупает Но в принципе плевать хотел на происходящее Гладят не бьют, а если кому-то надо, то я не против Главное не будите И вот, опофигеем, пальпации еще и обозвали. За что хоть? Совершив подвиг, чему помогли звуки гаденького женского ржания, я раскрыл один глаз, убедившись, что обзывательная коза, голая и сердитая, уходит в душ, мощно выражая ягодицами весь протест против нанесенного ей пассивного оскорбления». А смеются у нас те же Хмарь и Дягиль, с которыми мы и составили по результатам месяца совместных миссий одну небольшую группу. «А?» — я издал вялый и сиплый звук. «Спи, спи, добрый молодец!» Зоя чему-то радовалась, как ребенок. «Отдыхай, мелкий, все правильно сделал!» «Точнее, не сделал!» — вторит ей Дарья, и обе женщины вновь взрываются хохотом. А я вновь погружаюсь в дрему, уплываю в нее, облегченно соскальзываю в теплую жадную бездну, утягивающую меня все глубже и глубже. Наслаждаюсь этим падением, растворяюсь в нем. Это был очень-очень тяжелый месяц. В мире много лицемерия, но возглавляет эту противную пирамиду доброта Вероники Кладышевой. Тут сомнений никаких проникнувшись жалостью к бедной китаянке, донашивающей не менее бедного Солиновского, Эта зараза решила поделиться мной. Особо против такого положения дел я не был. Но наша шальная психиатресса как-то не стала во имя благородных целей урезать собственного порося. Так что половая жизнь у меня стала чересчур, чересчур. Буцефал не вывозил двоих. Тут могу сказать честно и откровенно. Нет, никак. Никогда не являлся большим гигантом маленького секса. Мне и одной, чистой. Причем любой из них было выше крыши. А уж две и ежедневно. Это виллы, товарищи. Это полные виллы. Тут не спасало ничего. Ни мои повышенные физические характеристики, ни само понимание имения двух прекрасных женщин на своей койке, ни фантазия и выдумка Кладышевой. В общем, три ночи, и я всерьез задумался о том, что Веронику надо бы того. Нет, ну а Янлинь за что, да? А так была вполне себе реальная возможность отъехать самому в мир вечной охоты. Вы только подумайте. Две. Две чистых. Две, которым мало. А знаете, почему мало? Потому что утро наступает, и Вите пора на работу. «Черт меня дернул сказать, что там по полдня нечего делать и можно поспать». Что интересно, вечером я шел домой с каким-то болезненно стукнутым желанием вновь погрузиться в этот ад. Но, кстати, справился и продолжал справляться, чему моя мужская гордость и самомнение были очень довольны. Не скажу, что именно я придумал и как этого достиг, вам такое знать рано, да». Это уже выходит за рамки психического здоровья нормальных граждан. А вы у меня нормальные, хоть и несуществующие. Но это было далеко не все. Жизнь у меня вообще похожа на надувную спасательную лодку. Вечно где-то протекает, но ты плывешь вперед, затыкая жопой самую большую дырку. Руками и ногами все остальное. И если как-то изловчишься что-то надежно заклеить, то обязательно рванет в другом месте. «Рвануло на этот раз у всего Стокомска, причем по вине братьев-китайцев. Не прошло с моей первой миссии пары суток, как на улицах города в изобилии появились подделки под часы неосапиантов. Это была натуральная катастрофа. Напоминаю, идет 1992 год. Камеры на улицах есть только в первом районе». Все остальное достигается лишь живой силой милиции, патрульных и военных. А они, эти люди и неосапианты, уже являлись довольно нервными и злыми, но отхватывавшими от психующих новичков. И тут перед ними встает задача – проверять каждого с часами. Ситуация моментально из очень паршивой, рухнула в полную бездну. Никому не понравится – когда тебя на улице в такое время останавливают вооруженные люди и, держа под прицелами, требуют показать часы. И все это на фоне хромающей на обе ноги инфраструктуры и продолжающегося бегства населения. А еще провокаторы. Их появилось столько, что группы ликвидаторов переключились только на них. Заданий стало появляться до пяти в день. Это было бы даже смешно, не будь так страшно. Мы их душили, душили, душили, душили. Обычные люди, некоторые даже местные, и не за деньги, а просто с растрепленными нервами и желанием засветиться. Впрочем, их устранение было палкой о двух концах. Трупы не всегда можно было вывести, а вот их пропажа быстро запускала новые слухи. В общем, жопа. И это я далеко не все упомянул, но есть причина – «У меня были и свои дела. Ян Линь и призраки выстроили первичную архитектуру виртуального интеллекта нашего проекта, и теперь он нуждался в статистических данных. А на дворе 1992 -й. Интернет в зачаточном состоянии. Это вам не плюшки трескать. Что-то по своей абсолютной памяти вбивают призраки, что-то подкидывает Акалина, но этого мало, очень мало. Нужно гораздо больше». А это большее находится на физических носителях, которые надо достать и скопировать. Аналитика, статистика, архивные данные. Сам процесс был на редкость однообразен. Пробраться в кабинет, снять боковую крышку с пыльного компьютерного блока, подключить жесткий диск, принесенный с собой, затем сунуть загрузочную дискету с проработанной, но элементарной оболочкой, Вписать в биос смену приоритетов загрузки, пуск, компьютер исправно делится данными на мое устройство, затем просто вернуть все, как было, да удрать, не оставляя следов. Просто? Да, очень просто, но нудно и время затратно. В общем, поневоле дрыхнешь все свободное время без задних ног. Короткий, но очень лютый звук сирены подбросил меня с дивана, а подкрадывающаяся ко мне козу с ведром воды на месте. «Подняли жопы!» – тут же с места подорвалась Зоя. «В инструкционный зал! Бегом, бегом, бегом!» Срочное сообщение, разбавленное парой вступительных слов от майора, выведшей свое изображение на экран. Она хмуро бросила, что проблема национального характера, и все подразделения переходят в режим военного времени, после чего запустился сам ролик. На нем пожилой, усталый человек с плашками генерал-лейтенанта коротко ввел нас в курс дела. Очередная задница в виде удавшейся провокации. Учитывая общие беспорядки в советской части Стокомска, высшим командованием было принято решение вывести семьи наиболее ценных специалистов КСИ и КПХ вместе с ними самими. Неизвестные злоумышленники сняли весь процесс массового вывоза на спецтранспортах и вертолетах. Причем очень талантливо, даже с известными на весь союз физиономиями, крупным планом. Затем была короткая акция на Стокомскую станцию телерадиовещания, где из заминированной студии запустили эту запись на трансляцию. Не просто так, а сопроводив продемонстрированные видеоролики предупреждением, что Стокомск будет подвергнут очищению через живых мертвецов. От такого меня холод пробрал до мозга костей. Эти мертвецы, с недавних пор, как мир узнал скромную тайну ограничителей СССР, стали кошмаром для каждого неосапианта, не менее живым, чем они сами, и не менее уродливым. Изуродованное человеческое тело Которому не надо ни есть, ни пить Ни даже приближаться к кому-либо из нас Достаточно лишь подойти на расстояние километра Чтобы его воздействие начало десинхронизацию источника Две минуты в таком поле Инвалидность Пять Гарантированная смерть Любому неосапианту Обычные люди чхать хотели на этих уродцев Откуда они в дремучем не знал никто Их называли охранниками, сторожами, демонами, зомби Нет, не так Заговариваюсь Слишком уж шумно ведут себя все вокруг Особенно намоченная сама собой коза Откуда эти твари берутся? Знали все Находники, государственные агенты Все те, кому не повезло столкнуться с другим живым мертвецом в дремучем Те каким-то образом заражали нормальных, превращая в себе подобных «Но вот откуда именно они появились и чем руководствуются, не выходя за пределы леса, не знал никто, но боялись все. Одно дело устройство, которое всегда находится на одном месте, и совсем другое монстр, который очень даже хорошо перемещается на своих двоих. Здесь, в СССР и в Китае, Информацию власти предоставили более полно. Привели убедительные доказательства, что ходячих уродов не так уж и много. Размножаются они паршиво, плюс находятся под полным контролем государства. Но! Но! Для решения проблем в Стокомске эти зомби подходили идеально. Простой план. Убрать всех нужных, зачистить оставшихся невидимым излучением. Конечно, на такое бы вряд ли пошли. Ситуация была очень далека от критической. Но вот организованная диверсия ее моментально такой сделала. И началось. Включена блокировка районов, мрачно поведала нам вновь появившаяся на экране Акалина. Также и подземной части. Вы в курсе, что это? Все перекрыто. Все военные и правоохранительные силы, все медицинские подразделения – Все это отзывается из четвертого и пятого районов, где наиболее высока концентрация мятежников. Мы применяем принцип «разделяй и властвуй». Наших сил он не касается. Регулярных задач мы не имеем. Но вы обязаны принять во внимание, что теперь вся эта территория – область беззакония. «Да как так-то?» – пораженно выдохнула Дегиль, беспомощно оборачиваясь на нас. «Там же сотни тысяч». «Не ори!» – тут же зло отдернула ее хмарь. «Читаю. Тут сопроводиловка на столе лежит. А вы клювами щелкаете. Не все так страшно». Технически – да. Население собрались отфильтровать. Процедура была чрезвычайно проста, заключаясь в перемещении беженцев через внутренние ворота в китайскую часть города, где на составах их увозили на просторы Союза мимо ограничителя. Дешевое и крайне эффективное решение. Выловить тех, кто попал в первый, второй и третий районы в разы проще, чем тех, кто свил гнездо в менее респектабельных. А простых граждан провести мимо ходячего мертвеца, тем самым гарантировав, что ни один из нелегалов не утечет. А мы, когти, назначаемся чистильщиками этого места. Выбивать самых наглых и активных крыс – что будут действовать все отчаяннее, чем меньше останется жителей в районах. «Ну охренеть теперь!» – выдавил я, поднимаясь с места. «А как же мы? Жасминная тень!» «Не парься!» – пробурчала временная начальница, до сих пор не высунувшая нос из папки. «Тут говорится о создании отрядов патрулей из добровольцев, о назначении этими самыми добровольцами не агенов, не желающих покидать квартал». «Плюс, да, убивцы вы мои, радуйтесь, вам разрешено делать свое черное дело по собственному желанию. Тебе, Изотов, и тебе, Коза, а вот Дашке хер, у нее Нева сороковник. У всех сенсоров Нева высокая», — тут же оскалилась Конотоп. «Мы же просто чувствуем куда больше. Конечно, к этому привыкаешь». «Пацан умеет летать!» В меня ткнули пальцем с коротко обрезанным ногтем. «Но не летает. А ты свою невидимость как крайний раз использовала? Отсасывая чековани. А он на посту, между прочим, стоял. тухни засранка! И вообще, поднимайте жопы. На сегодня есть работа в третьем. От таких новостей бы в себя прийти. Потому что дело-то немыслимое. Это же не Чикаго 30-х И не Детройт ни разу». Это, мать вашу, Стокомск. Проводить тут, да, это называется линия терминатора. Страшное название, но на самом деле сущий пустяк. Всего лишь воображаемый горизонт у нашей Луны и ряда других небесных тел, которые не вращаются, разделяющие их светлую и темную стороны. Просто раньше у Стокомска темной стороны не было. На работу мы ехали по улицам сотрясаемым через динамики городского оповещения. Внимание! Срочное сообщение! Районы 3 и 4 города Стокомска изолируются от остального города. Всем гражданам предписано пройти в центры контроля и пропусков, соблюдая спокойствие и очередность. Вы будете временно перемещены в другой населенный пункт. Всем резидентам-неосапиантам предписывается немедленно прибыть в пункты сбора, отмеченные специальными флагами Комитета социальной интеграции. Внимание! Любой неосапиант на территории 3-го и 4-го районов города Стокомска становится нелегальным резидентом и подлежит задержанию силами правопорядка. Граждане, сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям. Всем жителям третьего и четвертого районов. Да они пищу сирену включили. Недовольно пробормотала хмарь и накаркала. От тревожных, тянущих звуков тут же раздавшейся сирены каждый из нас счел своим долгом зарядить себе ладонью по лицу. Какой начался дурдом, мы не видели, потому что, проехав КПП, занялись своей миссией. Она на этот раз была не особо удобной. Так как мишень скрывалась не где-нибудь, а в простой советской школе. Причем это сто процентов был не аген. И чуть меньше процентов один из команды виновников в диверсии на телевидении. Действовать нам с дягелем предстояло вдвоем, а вторая пара страховала снаружи. «Вить, ты справишься?» – покосилась на меня низенькая коренастая девушка. «Мы, конечно, уже работали. Справлюсь», – коротко сказал я. Только по-своему. «Это как?» – заинтересовалась Зоя. «Просто. Мы с Дягилем входим, она пытается его нащупать. Если не выходит, я становлюсь туманом и начинаю проверять все комнаты. Даша идет за мной. Если даже он чем-то врежет, то я все равно выживу. А вспугнутого брать легче. Годится!» – тут же одобрила Зоя. «Просто и ладно. Прямо как чиковани». Че ржете, у него жена ведь и дети. Саму цель мы взяли просто, даже слишком. Ниоген затаился в классе неподалеку от туалета. Видимо, чтобы иметь доступ к воде. Он мог выделять некую субстанцию, аналогичную моей слизи, и формировать из нее объекты, а внутри них прятать собственное тело. Довольно хитроумно. «Но не работает на того, кто чувствует температуру этого фальшивого объекта». Так и я, удивившись нежданной негаданной теплоте ящика в классе труда, попросту измазал вокруг него пол слизью. А затем Дягель выпустила фальшивку пару коротких очередей. Маскировка с легким шуршанием распадается в пыль, окровавленный человек делает пару судорожных вздохов и умирает». «Миссия завершена». А вот влетающие мне в живот, грудь, челюсть, бедра и плечо пули, когда мы с девушкой идем на выход, были очень большим сюрпризом. Простреленный очередью я моментально превратился в туман, тут же кинувшись карать снайпера. И не успел. Тот уже уносился вдаль на японском мотоцикле. Впрочем, ему я вслед смотрел с огромным облегчением, просто потому, что к нашей команде он явно не имел никакого отношения. В этом меня пытались уверить и бледные, как поганки, Зоя с козой, наперебой убеждавшие, что автоматикой никто из снайперов в ведении и не пользуется. «Мы так не работаем, Вить», – качала головой в машине Зоя. «Никогда не работали, чтобы вот так, после задания». «Черт, да вы с Дашкой даже не сообщали, через какой выход пойдете, ведь Мы уже снялись с позиций к тому времени! Я вас и не обвиняю!» — шипел я, потирая продырявленные ранее места. «Вы-то точно знаете, что я могу восстановиться!» «Именно, симулянт!» — бурчала Дашка, которую едва не зацепила прошившей меня очередью. «Мы бы тебя еще и взорвали! А тут гастролер!» Гастро, договорить да я не успел Не то, чтобы меня кто-то прервал Но зрелище того же самого мотоциклиста Пускающего нехило покруживший по городу машине заряд из РПГ Кого хочешь, выведет из равновесия Тут бы нам конец и пришел Если бы не сидящая за рулем мотылеску Которая, как оказалось, умеет создавать защитные поля Смешного размера, всего-то с три-четыре листа А4, фиолетовые, но а подобный щит кумулятивный заряд и разбился без всякой славы и пользы, вместе с энергетической конструкцией. Пока мы затормозили тяжелую машину, пока вылезли, мотоциклиста и след простыл. «Ну нахер!» – с чувством высказалась командир отряда, закончив материться. «Это уже вообще дичь какая-то!» Изотов, давай в облако свое и марш из машины. Держись за верх. Девочки, максимальная собранность. Разумно, логично, понятно. Я дал. Впрочем, до казармы доехали без происшествий. Интерлюдия. Город был в панике. Телефоны спецслужб обрывались. Ящики писем и предложений около офисов КСИ были забиты бумагой. Ее уже складировали рядом с ними пачками и стопками. Автобусные и железнодорожные вокзалы, аэропорты – все это было буквально в осаде. Люди уезжали. Только их было чересчур много. И не только их. Майор, рассматривая последние сводки со своего планшета, знала, как обстоят дела с той стороны. Когда объявили о закрытии районов, крысы ударились в панику. Им и так было бы чрезвычайно трудно выбраться из окруженного ограничителями Стокомска. Так теперь еще и на порядок пострадала площадь, на которой они могут скрываться. И это было нехорошо. Нелла отдавала себе отчет, что там, за пределами НИИ Сукорс, в основном невинные люди. Да, неграмотные. Да, страдающие из-за собственной жадности, усколобости, от веры в слухи. Да, им дали шансы. «Далеко не один, но результатов это принесло мало. Время переговоров истекло стремительно. Теперь все за такими людьми, как она. В указе от Совмина СССР, полученном ей сегодня, стоял приказ о тотальном взятии ситуации под контроль любыми средствами. Все неосапианты в четвертом и пятом районах, кроме приписанных к ее ведомству, уже определены как неблагонадежные». Страна давала им шанс, но вовсе не гарантировала, что отказ от этого шанса пройдет без последствий. Теперь перед блондинкой на столе лежал внутренний приказ, ожидающий подписи. Как только она его подпишет, все закрутится по-настоящему, без компромиссов. Ей не хотелось. Там, за стенами, были обычные гражданские. Да, напуганные, введенные в заблуждение, паникующие. Там, черт побери, бабки в своих квартирах сидели и молились на образа. Там, да что объяснять, там те, ради кого она в свое время умылась кровью. Не враги, сука, обычные люди или те, кто себя ими совсем напрасно до сих пор считают. Там идиотки матери прячут своих неогенов детей, которых они сами своими тупыми блядскими руками не отпустили на контрольную комиссию. С такими в других районах сейчас разговор особый. Там не так много этих нелегалов. Там еще милиция через матюгальники объясняет этим горе-мамашам все процедуры. Там еще все проходит гладко. А если не проходит, то такие родители просто отъезжают на год-другой за решетку, их еще и по УДО выпустят. Но ресурсов не хватает. Ресурсов нежничать не хватает. Листок на столе казался врагом. Даже сейчас, после того, как вчера Юльку, вышедшую на улицы, попытались закидать кирпичами. Девочка была в шоке. Под ней всю машину побили, на которой была установлена платформа. Она подпишет, и на улицах районов появятся бронетранспортеры. И ее люди, они уже не будут брать с собой копнимы только по парочке, только для подростков. Остальных, даже сдавшихся, в поезда и мимо ограничителя. «Чистка!» «Значит, чистка!» Сквозь зубы выдохнула блондинка, добавив для своего собственного успокоения. «От дебилов!» «Всё! Подписано!» «Алло, Тимеев!» Взяла она трубку внутреннего телефона. «Забирай!» «Подбери сопли, ржа! За этим говном кто-то стоит!» «И ты знаешь кто! Стигма!» Ты не знаешь, чего они задумали, не знаешь, где у них агенты. Ты вообще ни хера не знаешь. Но твои руки пытаются связать, похоронить тебя под этими гражданскими, отвлечь. Ты не можешь себе позволить эмоций, не можешь расслабиться и играть в пожалейку. Не можешь быть собой. Будь как он. Он, этот юный психопат, никого не жалеет, когда ему надо. Ни своих, ни чужих. Нелла его за это уважает И слегка, только слегка, но побаивается Не за себя, она свое отбоялась За Юльку Но парень, вечно расхаживающий в маске Вообще не воспринимает ее дочь за кого-то близкого Это задевает, причем сильно Раньше воспринимал Раньше их майор могла назвать настоящими друзьями Даже будущей очень крепкой парой Изотов далеко не идеал, но и неплох, совсем неплох. Старший лейтенант появляется, молча забирает приказ и уносит к себе в отдел. А блондинка, начав расхаживать по своему кабинету, напряженно раздумывает. На симулянта было организовано покушение. Девки хором говорят, что гастролером, очень отчаянным и умелым. Один раз не добил, второй раз ушли лишь молитвами мотылеску. «Но какой профессионал будет бить по цели дважды за ход?» «Никакой из нормальных». «Не суть. Из команды она его убрала. Сунет им Егора. Уж как-нибудь сама за рулем справится». «Вычислить Изотова могли только по его часам. А значит, будут выслеживать далее». «Часы снять он не может. Из района эвакуировать его не будут. В Кремле хотели, но Нелла не дала». Там, на верхах, после событий в Севастополе, вообще ее слово насчет симулянта сомнением не подвергают. Лишь бы молоко данные слала. Так что Витя тут, и это хорошо. Только что с ним придумать? К чему приспособить жильцов жасминной тени? Одному не стоит выходить. Остальные в операциях не смыслят ничего. Зато призраки и чистые. Их хрен убьешь. Думай, товарищ Акалина, думай. У тебя есть ресурс, свободный, неподконтрольный, очень особенный. Как он может пригодиться?